Глава 13. 29 июля 1720. Париж, Франция. Сцена подготовлена, декорации выстроены. Ади разглаживает льняную скатерть на столе, расставляет фарфоровые тарелки и бокалы, стеклянные, не хрустальные, и достает из корзины обед. Не ужин из пяти перемен, что подавали зачарованные руки, но свежую и сытную еду. Ещё теплую буханку хлеба, кусок сыра, тушеную свинину, бутылку красного вина. Ади всем этим гордится. Гордится, что обошлась без всякой магии, за исключением собственного проклятия, с помощью которого собрала угощение. Не просто глянула, сказала волшебное слово, и всё волшебно устроилось. И дело не только в столе. Комнату Ади тоже подготовила. Никакой самовольно занятой спальни или нищенской лачуге. Это место, по крайней мере, сейчас она может назвать своим. Два месяца искала его. Четыре недели приводила в порядок, но старания оправдались. Снаружи ничего не заметно, только разбитые окна и покореженные доски. Все верно. Нижние этажи непригодны для жилья. Там нашли приют лишь грызуны и бездомные кошки. Зимой внизу полно бродяг, ищущих любого убежища. Но сейчас на дворе разгар лета. Городская беднота выползла на улицы, и Адя присвоила верхний этаж. Взобралась туда по лестнице и устроила вход и выход через окно, как детишки в игрушечной крепости. Забираться непривычно, но комната, где она обустроила гнездо, того стоит. Здесь есть кровать, заваленная одеялами, сундук, набитый краденой одеждой. На подоконнике красуются безделушки, стеклянные, фарфоровые, костяные. Ади собрала их и выстроила в ряд, как стайку птиц. В середине узкой комнаты стоит накрытый льняной скатертью стол, подле него два кресла. В центре стола пучок цветов, которые Ади сорвала ночью в королевском саду и спрятала в складках юбки. Ади знает, что все это не продлится долго. Так бывает всегда. Лёгкий ветер непостижимым образом сметает талисманы с каминной полки, случится пожар или наводнение, провалится пол или тайное убежище обнаружит и займет кто-то другой. Однако весь прошлый месяц она собирала по кусочкам детали и расставляла их одну за другой, создавая видимость жизни. И, если честно, не только для себя. Это для мрака, для люка. Вернее, назло ему, чтобы доказать, что она жива и свободна, и не поддастся ему, не позволит дразнить себя подачками. Первый раунд за ним, но второй она выиграет. Поэтому Ади устроила комнату и все приготовила к приходу гостя. Сделала прическу и нарядилась в шелковое платье цвета опавших листьев. Даже затянулась в корсет, несмотря на свою ненависть к пластинам из китового уса. У нее был целый год, чтобы разработать линию поведения, и, приводя в порядок комнату, Ади перебирает в уме колкости, готовится к будущему сражению. Воображает, как Люк примется язвить, а она отбивать выпады, и его глаза станут темнеть и светлеть в зависимости от поворота разговора. «Да ты отрастила зубы», — скажет призрак. А Ади покажет ему, насколько те острые. Солнце село, остается только ждать. Идут часы, урчит желудок от голода, стынет под салфеткой хлеб. Но Адди не притрагивается к еде. Высунувшись из окна, она смотрит на город, на зажигающиеся огни фонарей. Он так и не появляется. Адди наливает себе бокал вина и принимается мерить шагами комнату. Капает воск с украденных свечей, оставляя лужи на скатерти. Опускается ночь, время идет, а он так и не приходит. Свечи оплывают и гаснут. Ади сидит в темноте, обдумывая произошедшее. Минула ночь. По небу крадутся первые лучи солнца. Наступило завтра. Годовщина прошла. Пять лет превратились в шесть без него. Она так и не увидела его лица. Он не спросил, довольна ли с нее. Мир Ади рушится, потому что это нечестно, неправильно. Это обман. Он должен был прийти. Так уж у них повелось. Ади не хотела, чтобы он приходил. Никогда не хотела. Однако ждала. Ведь мрак ее заставил. Его визита — единственное, что помогало ей сохранять равновесие. Тонкую ниточку надежды. Хоть она и ненавидела его, больше у нее ничего в целом мире нет. Конечно, в том-то и суть. Вот почему пуст стакан и тарелка и не занято кресло. Адя бросает взгляд в окно и вспоминает выражение его глаз, когда они загорались. Изгиб его губ — объявляющих войну, и понимает, какой была дурой, как легко попалась на удочку. Внезапно все вокруг кажется ей отвратительным и жалким, и Аде становится невыносимо это видеть, и платье не дает дышать. Она рвёт шнуровку корсета, выдирает из волос шпильки, выпутывается из платья, сбрасывает со стола посуду и швыряет в стену опустевшую бутылку. Руку пронзает боль. Острая и самая настоящая. Внезапный ожог, не оставляющий шрама. Но ей плевать. Вскоре пореза как не бывало. Бокалы и бутылка целы и невредимы. Когда-то Ади считала свою способность исцеляться благословением, однако теперь беспомощность приводит ее в бешенство. Она крушит все, что попадается под руку, смотрит, как вещи бьются и, словно насмехаясь, обретают прежнюю форму, будто опять готовы повторить все сначала. И тогда Ади кричит. Внутри разгорается гнев, горячий и жаркий, гнев на Люка и на себя, но вскоре он сменяется страхом, тоской и даже ужасом. Ведь ей предстоит пережить еще один год в одиночестве — Не слыша собственного имени, не видя своего отражения в чужих глазах, без единственной передышки от проклятия год, пять или десять лет. И тогда Ади понимает, насколько ей необходимо было его присутствие, потому что без него она проиграла. Все пошло прахом, ади падает на пол. Долгие годы спустя она увидит море и волны, что разбиваются о выщербленные белые скалы, и вспомнит слова Люка. Даже камни рассыпаются в прах. Засыпает Аде лишь после рассвета, но сон ее прерывист и полон кошмаров. Просыпается она, когда солнце уже встало над Парижем, но заставить себя подняться не может. Она дремлет весь день и половину следующей ночи, а очнувшись, Понимает, что рана внутри затянулась, как сломанная кость, и покрылась коркой. Довольно, говорит она себе, вставая. С меня довольна, твердит Тади, набрасываясь на зачерствевший хлеб и сыр, подтаивший от жары. Довольно. Придут и другие темные ночи, другие безотрадные рассветы. Всякий раз с приближением годовщины, когда дни будут становиться длиннее. Мужество ади будет немного ослабевать. Предательская надежда просочится, как сквозняк. Но печаль сменяет упрямая злость, и ади решает дать ей разгореться, укрыть или леять пламя. Пусть станет таким сильным, что с одного раза и не задуешь.